Глава шестая. По дороге до выхода из торгового центра Марина трещала безумолку. Беспардонно расспрашивая Дита, чем занимается он и его помощник. Сыпала студенческими шутками, порывалась рассказать пару историй из наших учебных будней. Пару раз ее пришлось даже ткнуть в бок, чтобы уже наконец умолкла. История о том, как вы прогуливали газоноведение и как потом отмечали экватор, я бы послушал. Заметив мой очередной маневр, отозвался Дит. «Как-нибудь расскажу», — скривилась я. В тот раз я пошла на студенческую вечеринку, сказав матери, что ушла делать совместный курсовой проект домой кому-то из девчонок, но уже через два часа она заявилась в снятый по случаю экватора частный коттедж под городом и чуть ли не силком уволокла домой. До сих пор было стыдно даже вспоминать об этом. Таратурящая рядом Маринка подобных комплексов не имела — а потому легко снова включилась вопросы о помощнике. К моменту выхода на парковку я начала серьёзно переживать за водителя, потому что, кажется, девушка была настроена очень серьёзно. При этом она свою предполагаемую жертву ещё даже не видела ни разу. «Привет, я Марина!» С этими словами моя приятельница влезла на переднее сиденье. «А ты Алексей, да?» о Тут она, наконец, рассмотрела водителя и поняла, что вечер обещает быть томным. «Привет!» Мы с Дитрихом утрамбовали пакеты в багажник. Я старалась покупать немного, но почему-то шматьё еле поместилось внутри. И сели назад, бедро к бедру, как если бы действительно были женихом с невестой. Впрочем, мы ими и были, безо всяких «но». «Всякий раз почему-то мысленно делаю оговорку, хотя должна бы привыкнуть к тому, что у меня есть полноправный жених. Довезем Марину до Веденеева, ладно?» Попросил так словно всерьез интересовался мнением водителя. Алексей кивнул, не обращая толком внимания на развеселившуюся девушку. «Блин, когда помощники Дитриха успевают сменять друг друга, где прячутся в конце концов?» «Если бы я самолично не загрузила багажник вещами, то подумала бы, что Александр с Альбертом лежат солдатиком в нём. А может, Алексей меня отвезёт после того, как вас добросит?» — обернулась ко мне девушка. «Ехать далеко, через весь город мотаться. Чего вам колесить, а?» На лице её читалась немая мольба. Дитрих тоже глянул в мою сторону, мол, чего делать будем. Я неоднозначно пожала плечами». Мне, конечно, жалко Алексея, попавшего в лапы к Маринке. С другой стороны, она неплохая, не ветреная Если уж в кого-то вцепилась, то намертво. Любить будет до победного. Да и у Алексея братья есть, минимум двое. В случае чего просто сбагрит девушку им. Та даже не заметит разницы. «Да, ты права», — решил Дид с хитрой улыбкой. «Ал, сначала докинь нас домой, а потом катайтесь хоть всю ночь». Скоро мы высадились возле отеля. Маринка присвистнула и порывалась было наведаться в гости, но Алексей оперативно нажал на педаль газа, увозя ее вдаль. «Какие у тебя интересные подруги!» улыбнулся Дитрих, обвешанный пакетами с моей одеждой, как новогодняя елка. «Она не моя подруга, так, знакомая». «Кстати, насчет подруг. Они у тебя вообще есть? Ты хотела бы пригласить кого-то на свадьбу?» Я крепко задумалась и думала все то время, что мы шли до номера. Если честно, с друзьями не заладилось с самого начала. Домой их не пригласишь, да и в детстве я дико боялась, что кто-нибудь узнает нашу с мамой тайну. Уже потом, когда выросла, я познакомилась с другой нечистью, успокоилась. Но чувство вечного напряжения, недоверия осталось со мной навсегда. «Я нормально общалась с однокурсниками, только вот никого не собиралась приближать к себе, держа на расстоянии. Наверное, парочку ребят позову ради приличия. А ты кого пригласишь? Братьев?» Дитрих, не удержавшись, хохотнул и плечом открыл дверь, впуская нас внутрь. «О, да, им я направлю самое красочное приглашение из возможных». «У вас не очень тёплые отношения?» задала я вопрос, который волновался вчерашнего дня. «Почему же?» Дид сгрузил бесконечные пакеты на диван. «Ещё какие тёплые! Я бы даже сказала жаркие! Они мечтают, чтобы я вечно тлел в адском пламени!» Это было сказано с сарказмом, но от меня не укрылась тень, пробежавшая по его лицу. «А ты?» — осторожно спросил я, касаясь его руки. «Я?» — он нахмурился, словно впервые задумался о своём собственном отношении — но потом встрепенулся, как будто что-то вспомнил. «Может быть, уже пообедаем? Сейчас попрошу принести меню в номер. Выберешь себе что-нибудь». Было видно, что Дитрих специально избегает разговора и даже не пытается завуалировать свое нежелание говорить о братьях. Он подошел к кнопке вызова персонала, но затем развернулся и отправился к дверям. «Так, схожу. Нужно еще кое-что решить по закрывающим документам для фирмы. У меня все-таки командировка со служебными расходами». «Ты обещал рассказать про отца!» Напомнила я, боясь, что мы еще не скоро сможем вернуться к этому разговору, если уж он избегает тем о родне. «Что с ним случилось?» Орк тяжело вздохнул и отвел глаза. «Авария!» «И ты этого не предвидел?» Закусила губу до боли, скрестила за спиной пальцы. «Пусть он скажет, что не причастен к этому! Пусть скажет, что произошел какой-нибудь сбой!» «Я же не вижу будущее!» «Чтобы ты там себе не нафантазировала!» Немного раздраженно начал мужчина, но я его перебила. «Дид!» — резко умолк и все же сдался. «Я знал, что он умрет!» — устала, обреченно. Короткая фраза, словно камень, брошенный в воду, разрушила хрупкое равновесие. Ее смысл был куда больше, чем пятни громких слов. «Я позволил ему умереть, если хочешь!» «Но я не хотела, не хотела, чтобы это было так!» «Зачем?» — спросила дрожащим голосом. «У него же должна была быть веская причина, чтобы убить своего отца. Несмотря на все наши разногласия с мамой, на ее попытки насильно выдать меня замуж, я представить не могла, чтобы когда-нибудь поднять на нее руку, не то что убить. Не могло же это все и правда быть из-за наследства». «Да, я позволил ему умереть, но я его не убивал». Не подстраивал аварию, не приближал его смерть еще какими угодно способами. Отец был главой Цербера на тот момент, так что даже формально в нарушении договора с ним виноват он сам. «Значит, авария была подстроена твоими братьями?» — догадалась я. «У меня был выбор. Либо они, либо отец. Если бы он выжил, то...» «Он не договорил, но я и так все поняла. Он бы убил их за организацию покушения». Учитывая способности Орка, он знал это со стопроцентной вероятностью. И, видимо, в будущем не было вариантов, в которых происходило иначе. «Знаешь, забудь об этом». Дид сжал виски указательным и большим пальцем, чуть помассировал, словно у него разболелась голова. «Я подвергаю тебя большой опасности, рассказывая все это. Ни одна живая или мертвая душа не должна быть в курсе твоей осведомленности. Ты поняла?» Он посмотрел на меня долгим и мрачным взглядом. Я сглотнула и медленно кивнула. Неопределенно было о чем подумать. Дид ушел. В результате я осталась одна в номере с кучей пакетов. Пока Дид не вернулся, я успела сходить в душ, переодеться в новенькие спортивные леггинсы и футболку с изображением Шрека. Увидев ее в магазине, взяла без примерки. Не смогла удержаться». Вызвав обслуживание, отдала снятые из себя вещи в прачечную. Обещали через пару часов вернуть уже чистое и сухое. В общем, сделала столько всего, что впору было собой гордиться. Вот только навязчивые мысли о трагедии в семье Адронов никак не шли из головы. Чтобы хоть как-то отвлечься, уселась на диван и принялась читать переписку в чате группы, где главной звездой обсуждения была я и мои танцы в клубе. Шрек... С едва сдерживаемым смехом спросил вошедший Дид. Кажется, пока он ходил улаживать дела, его настроение заметно улучшилось. «А...» — так увлеклась чтением, что не сразу поняла вопрос. «Ну да, увидела, решила, что сородич тебе понравится». Я, конечно, была в восторге от мультика, когда смотрел. Мне всегда нравились решительные женщины. Он нахально подмигнул мне, плюхнувшись рядом на диван. Тот так жалобно скрипнул, что я ждала, что он сейчас проломится. «Но вообще-то я орк, а не огар. Чему тебя вообще в школе учили?» Я чуть не спросила. «А есть разница?» Но тут же прикусила язык. Не хотелось прослыть невежий. Мать никогда не имела дела ни с теми, ни с другими. А потому я смутно представляла себе различие этих видов. Вместо этого постаралась отмахнуться. Я была на домашнем обучении – В обычной школе мама говорила мне нечего делать, потому что в детстве я плохо контролировала силы. А в частной для детей не людей, а дни фрики. Мол, я свяжусь с дурной компанией. Дид придвинулся чуть ближе, протягивая меню из ресторана. Когда он передавал мне бумагу, его большой палец словно случайно лег на мою ладонь и скользнул по ней в ласкающем жесте. «В принципе, я не против заняться твоим обучением». — сказал он интимным шёпотом, от которого поползли мурашки по телу. Огры — это разновидность троллей. Он положил руку на принт. Орки относятся к тому же роду, что и эльфы. Отсюда и заострённые уши, и длинные волосы в боевой форме. Эльфов до этого я видела два или три раза. К маме как-то приезжала целая делегация из-за границы. Утончённые, надменные. с яркой андрогинной красотой. Связать их и того орка, который отрывал руками капот от машины, оставляя на нем следы когтей, совсем не получалось. «Орки — это павшие эльфы?» — вспомнила я читанную в детстве легенду. «Ты только бобрает, такого не ляпни!» Дид со стоном хлопнул себя ладонью по лбу. Вся романтика момента мгновенно пропала. «Знаешь, это все равно, как сказать, что тигры — это павшие львы, потому что у них другой окрас и нет гривы. Нет, это просто другой вид, принадлежащий к одному роду, сформировавшийся из-за разных условий окружающей среды». Mm, — покраснев, уткнулась носом в меню, поспешно меняя тему. «Я буду баланьезы, брускетты и чай». Некоторое время мы посидели молча, да и потом не разговаривали. Накинулись на обед как будто с голодного края. Уплетая пасту, я думала и про эльфов, и про орков, и про хороший аппетит Дитриха. Интересно, это как-то связано с его расой. Мужчина любил покушать и не скрывал этого. Он довольно щурился, отпивая кофе из маленькой чашечки, одобрительно хмыкал, пробуя крем-суп с трюфелями. В жизни Дит был неразговорчив и малоэмоционален. Но в еде открывался, словно это единственное, что не приносило ему проблем. Он мне нравился. Но по-человечески, после всего того, что случилось между нами за неполный день, иначе быть не могло. Дитрих не пытался выпендриваться, но всегда был готов помочь. Да вот даже с одеждой. Другой бы сказал, «Ходи в чем хочешь, не мои проблемы». Но нет, он сам увидел, сам отвез до торгового центра, сам оплатил. Вроде мелочь. Но такая значительная. А когда в видении, точнее, в одном из вариантов реальности, он кинулся за машиной моих похитителей. Разве равнодушный человек будет спасать чужую девицу? Увезли и спасибо, новую найду, беспроблемную. Нет, Дитрих даже не колебался, даже после того, как узнал про пули, которые могли его убить, он не отказался от меня. За плотной шкурой во всех смыслах слова и вечной иронии скрывался кто-то хороший, надёжный друг, настоящий мужчина. А когда его ладонь, горячая, и сильная, легла мне на живот, хотелось остаться в этом мгновении, замедлить время. Что испытывал он ко мне? Интересно, смогла бы я стать для него настоящей девушкой? Я, правда, сама не решила, надо ли мне это, Но глупый вопрос в голове возник. Что случилось между ним и невестой, про которую он толком не рассказывал? Но было очевидно, что любое напоминание о ней для него болезненно. Неужели она предала его? Изменила? Или что? Или Яна придумывала лишнего, и ничего особенного с невестой не связано? Над чем задумалась? Мужчина склонил голову набок По моим щекам поползла краснота. «Нам надо обговорить детали нашего соглашения», — ляпнула я, чтобы не рассказывать об истинных причинах своего замешательства. «Ты еще не получил брачный контракт. Мне обещали прислать шаблон ближе к вечеру», — пожал плечами Дитрих. «Что ты хочешь обсудить?» «Многое». На самом деле это было не лукавством. «Я готова тебе довериться, но мне нужны гарантии собственного спокойствия. Мало ли ты передумаешь и оставишь меня ни с чем». Я накидала список, Вот, протянула ему телефон, в который сегодня записывала все вопросы и требования. И по содержанию, и по нашим отношениям, и потому, что узнают о нас СМИ или другие люди. Не хочу больше краснеть от мерзких фотографий в сети. Пусть люди Дитриха их не разносят, а оперативно подчищают. А если я откажусь? Он долистал список до конца и хмыкнул. Поздно отказываться. Фотографии наших страстных поцелуев уже в сети. «Ну, скажу, что передумал». Дид явно глумился. Сеиминутная прихоть, все такое. Опять же, теща не понравилось Решил, что останусь свободным. Не всех еще девушек перепортил. а «Ой, ты я сомневаюсь. Я зачем-то тебе нужна?» Произнесла эти слова вслух и сама удивилась тому, как сух мой голос. «Конкретно я, а не кто-то другой. Иначе бы ты все это не организовал. Иначе бы...» Ты бы не стал меня спасать от маминых головорезов. Я просто добрый. Ну-ну, ничего страшного в этих требованиях нет. Я всего лишь беспокоюсь о собственном благополучии. Как это нет? Изобразил он удивление. Даже поднос с едой отставил в сторону. А вот это? Никакого физического контакта? Что уже и потрогать тебя нельзя. Только с моего разрешения. Сглотнула острый ком, застрявший поперек горла. «Никаких поцелуев на радость фотографам, если я не готова. Я не твоя игрушка, чтобы пользоваться по своему усмотрению. Незачем ему знать о моей странной реакции на его касание. Обойдется. Нужно определить границы здесь и сейчас». М -м, то есть вот так сделать нельзя?» Дитрих поднялся, навис надо мной, пальцами поднял подбородок, осторожно, практически не дотрагиваясь, самыми кончиками. В глазах его плескались черные волны. Сама бездна смотрела на меня оттуда. Непроглядная, опасная! Палец скользил по моей щеке, и внезапно захотелось зажмуриться. Взгляд Орка был пьянящим и полным чего-то неизведанного. «Нельзя!» — я ударила его по руке, отгоняя помутнение. «Именно этого делать и нельзя!» «Без твоего разрешения!» — напомнил Дитрих отчего-то хриплым голосом. «Но если ты разрешишь...» Он многозначительно замолчал. «Хм, не дождёшься!» поджала губы. «Я так понимаю, отдельная спальня — это из той же оперы?» «Да, я запросила отдельную спальню. Думаю, в столичной квартире Дитриха, не сомневаясь, что он живёт где-нибудь в центре столицы, в пентхаусе с видом на город найдётся лишняя комната во избежание соблазна». «Именно!» «Что-то ещё будет?» Дитрих вернул мне телефон. Какие-то указания. Согласовывать всё, что публикуется в СМИ. Если бы я мог контролировать СМИ, то я был бы нашим правительством. Пожал он плечами. Я не могу отвечать за всё, что там публикуется. Хорошо, но всё, что публикуется по твоей указке, я должна видеть до того, как оно попадёт в прессу, интернет или ещё куда-то. Мне хватило почитать обсуждение в чате одногруппников. Кстати, об одногруппниках. Он нахмурился, посмотрел из-под лобья, словно заранее зная. «То, что он скажет, мне не понравится. Желательно, чтобы ты взяла Академ на год». «Но зачем? У нас половина пар можно посещать дистанционно, а для сдачи зачетов и экзаменов приехать, думаю, будет несложно. Не на другой конец света уезжаем. Может быть, проблема». «Что?» – Дид вздернул вверх брови, отчего глаза его стали казаться круглыми – Ображение лица совершенно невинным. Пожалуй, ему бы в мультике подошла не роль Огра, а роль кота. Что это за намёки? Тая, послушай. Тут же принялся уговаривать он. Мы пропишем в договоре, что через год ты снова возвращаешься к обучению. И я дополнительно оплачиваю тебе любую образовательную программу в любой точке света по твоему выбору. Любой университет мира, неограниченный бюджет. Плюс оплата всех расходов, связанных с проживанием на весь срок учебы. Это достаточная компенсация за один пропущенный год. Несколько минут я молчала, принимая решение. Учиться мне нравилось. Нравилось выбранное мной направление, хоть оно в первую очередь и было продиктовано интересами компании-матери. Я бы могла еще глубже изучить свою специальность в Европе или Америке, пройти там стажировку, заняться смежными темами. А если выбрать себе что-то кардинально другое? В мире столько удивительных и интересных профессий, и я могу быть кем угодно. Что если я? Это не только мои врожденные способности и мой дар. Мои грандиозные мысли прервал звонок на телефон Дита. Он встал с дивана, но уходить при разговоре не стал. «Адрон, слушаю». Выражение лица было непроницаемым. «Да, я помню, но пока не уверен, что получится приехать». Я заметила, как его глаза начали темнеть, пока образовавшаяся чернота не вспыхнула адским пламенем. Нет, естественно, моя фирма четко выполняет взятые на себя обязательства. Если желаете, можете перенести встречу на сегодняшний вечер. Осмотр не займет много времени. Возьму образец, окончательный результат будет в течение оговоренных сроков. Отлично. Диктуйте адрес. Спустя несколько секунд он сбросил звонок. «Звонили по делам Цербера?» — уточнила я. «Нет, по реставрационной мастерской. В шесть у меня встреча с твоей матерью и Мойерами». Мое сердце пропустило удар. Горло словно стянуло металлической леской и дышать стало так трудно, что я выдохнула со свистом. Дитрих выглядел спокойно, почти расслабленно, а во мне зарождалась паника. Неконтролируемая, она затапливала грудь, проникала под ребра. «Нельзя!» Не отпущу, не позволю ей причинить ему вред. Я не сомневалась, что мама напомнила про встречу неспроста. Не ради каких-то там моер, не ради интереса к продаже картины. Она что-то замышляла. У нее был план, как вернуть меня домой. Что мешает ей вооружиться такими же пулями, какие Дитрих отобрал у ее же шестерок? Несколько выстрелов и все. Или воспользоваться магией. Или прибегнуть к какой-нибудь ужасной гадости. Распылить смертельный яд. Не знаю. Идеи мелькали в голове одна за одной. Я понимала, что надумываю лишнего, но страх был слишком силен. После сегодняшнего видения у меня не оставалось иллюзий по поводу мамы. Ей плевать на всех, кроме себя. Ты не пойдешь к ней, помотала головой. Пойду, спокойно ответил Дид. Тая, пойми, она мой клиент. Я не могу пожертвовать собственной репутацией. Напротив, сейчас я должен показать, что готов к любому диалогу с будущей тещей. Этот заказ для меня важен. Нет ничего важнее жизни. Мне хотелось добавить твоей, но я промолчала. Зло сверкнуло глазами, показывая настоящие эмоции. Кажется, на стене от порыва ветра зашелестели странички календаря, но все смолкло через секунду. Тая. она не причинит мне вреда. Не переживай, убежденно сообщил Дитрих и со вздохом прижал меня к себе. Притянул за талию, крепко обнял, словно пытаясь успокоить. Я вцепилась пальцами в воротник его рубашки, всхлипнула тихонечко. Ее громилы, начала я. Ее громилы идиоты. Я уверен, у них была команда оставить нас обоих в живых. «Ты представляешь, какой резонанс вызвали бы моя смерть и твое похищение?» «Орлова умная женщина. Она не стала бы морать руки так откровенно. Проблема в том, что в ее подчинении ходят кретины». «А зачем им те пули?» Подняла на него взгляд. Дитрих дышал ровно и выглядел таким уверенным, что его спокойствие начало передаваться и мне самой. «Не уверен даже, что пули готовились специально под меня. Когда бы они успели обзавестись ими?» Изготовить за полдня? Да ну. Звучит нереалистично. Может, они хранились у твоей матери давно? Другой вопрос, зачем ей нужны пули, способные прикончить орка? И о существовании которых до этого не знала ни одна живая душа? Не знаю. Перед глазами вновь возникла та жуткая сцена посреди шоссе. А тебе? Тебе было больно? Там, в видении. В каком видении? Непонимающий уточнил он. Как в каком? В том, где мы бросились, и ты, и тебя. Мне тяжело давалось это слово. Убили, Тая. Я же уже говорил. Мой дар — невидение. Криво ухмыльнулся он. Я просто знал, что при таком раскладе умру. Это развилка судьбы, а не полнометражный фильм. Встаешь и смотришь, что в конце. Но почему тогда я видела именно фильм во всех деталях? В любом случае, сама мысль отпустить его к моей маме доводила меня до отчаяния. Впрочем, помешать взрослому самодостаточному орку я не смогла бы. Дитрих не из тех, кто ведется на женские слезы или прячется за чьими-то спинами».